глава 38 Проснувшись следующим утром, я мысленно скорректировала свои планы. Изначально я собиралась на рынок чтобы закупить крупы и завести их на мельницу. Лора сообщила мне, что новый вид завтраков пришелся посетителем по душе и пользуется спросом. Кроме того, я вспомнила еще один способ их приготовления, когда крупу с сахаром заливают на ночь молоком или кефиром, а на утро она была готова без варки. Можно было украсить ягодами, взбитыми сливками, и кашка получалась уже ближе к десерту. Лора даже в ладоши захлопала, когда я озвучила свою идею. Только для ее осуществления мне нужна была новая партия круп специального помола. И как раз сегодня я собиралась, не затягивая все закупить, и сдать на мельницу. Однако проснулась я в каком-то непонятном тревожном состоянии, даже живот сводила. На поездку в город и потом на мельницу уйдет целый день, а мне ужасно не хотелось уезжать из дома. Поразмыслив, я решила, что вполне можно поручить закупку Антарио. Ну, а мы с детьми могли бы провести время у мельницы. Я давно собиралась устроить с ними какую-нибудь вылазку, чтобы мы могли побыть на природе, расслабиться, сменить картинку. Ну, а Антарио из города приехал бы на мельницу и забрал нас. Обсудили все это с домашними, и план был одобрен. Я принялась собирать в большую корзину продукты, посуду и вообще все, что могло бы нам понадобиться. Запасную одежду для Мии на всякий случай. Еще кинула на всякий случай свой рабочий блокнот и карандаш. Дети тоже собирались на пикник со всей серьезностью. Мия отвечала за игрушки, а Марта — за книжки. Каждая вещь обсуждалась ими со всей серьезностью. Они играли, как будто собираются в путешествие на большом-пребольшом корабле. — А вы уложили все свои шляпки? — Нет, я беру только три, а то не хватит места для моей дочки и лошадки. Я еле сдержала смех, стоя на пороге. Пришла поторопить их и слушала их уморительные диалоги, стоя в дверях. «Мышки мои, вы готовы?» «Да, мамочка!» Марта подтащила довольно объемный узел, а Мия что-то еще несла в руках. Наверное, собрали весь зоопарк, который им регулярно пополнял Антарио. «Тогда давайте помогу!» Я взяла узел с игрушками. «Надеюсь, мы поместимся в повозку». Колин шел от своего сарайчика, где хранил рыболовные снасти, всякие наживки и приманки. Он помахал нам рукой и сразу направился к повозке. Антарио уже ждал нас у ворот. Рядом с ним стоял Дерек. Они негромко разговаривали о чем-то. Доброе утро, Хоуп! Радостно поприветствовал меня сосед. Никак на прогулку собрались? Правильно отдыхать тоже нужно. Доброе, Дерек. Мы решили совместить приятное с полезным. Девочки, забирайтесь. «Колин, помоги им!» «Дерек, а вы с Моной не хотите с нами?» Дерек посмотрел на повозку, явно желая согласиться, но с сожалением покачал головой. «Курятник нужно расширить, да и у Моны для меня сегодня какая-то прорва заданий. В подполе что-то с полками и в огороде дополнительные грядки вскопать». «Ясно», — кивнула я, — «значит, сегодня отдыхают только женщины и дети». Колин поспешно вклинился в разговор. «Правильно, потому что я тоже не отдыхать еду», — и приподнял ящик со снастями. «Посмотрим, чем там речка богата». «Тесно стало в запруде, да, сынок?» — захохотал Дерек. Колин смущенно заулыбался и кивнул. «Едет там кто-то, что ли?» Приложил руку к колбу козырьком Онтарио, вглядываясь вдаль. Мы все обернулись и посмотрели на дорогу. Какая-то точка действительно пылила на горизонте, а вот что это было, не разобрать. Ну. «Поехали, поехали», — заторопилась я, испугавшись. «А то мы так и к обеду не выберемся». «Курятник вдвоем сделаем, не берись один», — сказал Дереку Антарио, хлестнул лошадь, и мы отчалили в противоположную сторону от главной дороги. По пути дети с любопытством разглядывали окрестности. Здесь они были впервые, а места были красивые. С того времени, как я ездила сюда с Дероком, Прошло меньше месяца, а все вокруг цвело пышным цветом. Роща, поля, все нежно зеленело. Молодая трава на лугах в бело-жёлтой россыпи одуванчиков и кашки. Я абстрагировалась от тревожных мыслей и расслабленно созерцала яркую и теплую красоту вокруг. Скоро лето. Показалась речка, а вскоре и мельница. Колин приподнялся и нетерпеливо стал оглядывать берег. «Давайте вон туда!» — он указал на место, которое показалось ему наиболее подходящим для рыбной ловли. Я проследила взглядом. Место было симпатичным, с невысокой плачущей ивой, ветви которой касались воды. А Колина, наверное, привлекли островки камышей, росших по линии берега. «Отлично!» — кивнула я. «Онтарио, давай туда. Заедешь к мистеру Бруму?» «Ты с ним не знаком, но узнаешь его сразу, большой такой, рыжий, в веснушках. Скажи ему, что мы здесь, что ты привезешь ему сегодня крупы, а я подойду попозже». «Хорошо, миссис Хоуп». «Онтарио присвистнул и свернул с дороги к выбранному нами месту». «Они с Колином выгрузили наши вещи». и я расстелила стёганное покрывало под деревом. Ветви ивы вокруг создавали ощущение уюта и свежести. Девочки, побегав немного вокруг дерева и по берегу речки, устроились в нашем импровизированном домике на покрывале и принялись разбирать игрушки. Колин, убедившись, что все на месте и мне не нужна помощь, потащил свой ящик к берегу и стал возиться там, раскладывая принадлежности. Лицо его было сосредоточенным, однако на нем явно читалось удовольствие от того, чем он занят. Я села, облокотившись на ствол Ивы, чувствуя сквозь тонкую ткань платья ее сухую тёплую кору. Девочки тихонько возились рядом, бело-золотистая голова Колина мелькала у берега, надо мной медитативно шелестел купол листвы. Я прикрыла глаза... и глубоко вдохнула сладковатый, пахнущий медом воздух. Такого блаженного покоя я не испытывала, наверное, никогда в жизни. Однако, поняв, что вот-вот усну, слегка потрясла головой и придвинула к себе корзину с едой. Скоро дети захотят есть. Я раскладывала на одном большом блюде кусочки курицы, жареной в кляре, маленькие пирожки с картошкой, вареные яйца и медовые лепешки, молодые огурцы и мочёные яблочки. «Колин, иди перекусить!» — позвала я, когда все было готово. Потом поднялась и пошла к нему, чтобы намочить кусок ткани, чтобы протереть руки себе и дочкам. Колин был очень увлечен и не услышал меня, когда я его окликнула даже вблизи. Он опускал в воду какое-то приспособление. Это была ветка с крючками, кусочками сетки и нанизанной приманкой. Что это такое? Присела я рядом оглядываясь на девочек. Они также сидели на покрывале, и я снова повернулась рассмотреть как следует, что там смастерил мой сын. Смотри, увлеченно стал объяснять он, здесь много крючков и наживки. Рыба подплывает поесть. «И попадётся, а сетка не даст ей соскочить. Здорово!» «Просто отличная идея», — подтвердила я. «Думаю, без улова ты не останешься. Только давай-ка сначала сам поешь, а то мы не завтракали даже, а скоро обед». Колин поколебался, а затем кивнул. «Хорошо, я как раз прикормлю». и стал сыпать в воду прикормку, которую намешал с моей помощью перед нашим выездом. Я посоветовала ему взять для этой цели кукурузную кашу. «Очень удобно то, что заваривается быстро», — оценил мальчик со всей серьезностью. «Немного растительного масла и толчёные сухари». «Пойдём скорее», — заторопил меня он, — «а то рыба все съест и уплывет. Я протянула ему трепицу. «Намочи, пожалуйста. Не волнуйся, не уплывет. Прикормку можно и с вечера закинуть, а утром рыбачить. Так что за час наша рыбка точно никуда не денется». «Мне кажется, ты все на свете знаешь». Колин с обожанием взглянул на меня, а я привычно чмокнула его в макушку. «Если бы, сынок, если бы. Хотя...» Многие знания, многие печали, как говорится. «Как это?» — полюбопытствовал он, поразмыслив несколько секунд. «Мамочка, сюда кто-то идет. Мы были уже почти рядом с нашим деревом, а Марта показывала пальчиком в сторону мельницы. К нам направлялась женская фигурка в светлом платье и сером переднике. «Наверное, кто-то решил поздороваться и познакомиться», — ответила я. «Давайте я протру вам моськи и руки, вы как поросята. И как вам это удается?» Вскоре женщина приблизилась к нам, и я поднялась, чтобы поприветствовать ее. Незнакомка была молода, но постарше меня. Волосы пушистые, пшеничного цвета. Не будучи классической красавицей, Она была, тем не менее, необычайно миловидной. Чуть вытянутый овал лица, нежный цвет лица и легкий прозрачный румянец на щеках. На лбу блестели капельки пота, и она промокнула лицо краешком фартука, прежде чем поздороваться. «Здравствуйте, миссис Мартин. Я Ингрид Брум, жена мистера Брума». «Муж рассказывал о вас, вот решила познакомиться с вами и вашей семьей. Она тепло оглядела детей, которые таращились на нее с любопытством. «Очень приятно, миссис Брум. Я пожала протянутую мне нежную белую ручку. Хотите пообедать с нами? Мы будем очень рады». «С удовольствием посижу с вами. Я кое-что захватила». В ее руках была корзинка, прикрытая льняной тканью. «Только давайте по имени. Просто Ингрид!» Её имя удивительно ей шло. Сразу в голове всплывали скандинавские мотивы. «Тогда я просто Хоуп», — улыбнулась я ей. «Дети, устраивайтесь? Мия, давай ближе ко мне». Мы обедали не торопясь, болтая о погоде, о природе, о ценах на муку и крупу, о детях. Выяснилось, что у Ингрид их было тоже трое, все три девочки, а сама она была старше меня на восемь лет. «Делия, наверное, чуть помладше вашего мальчика, ей тринадцать, и две кнопки-близняшки, им по годику. Вот уложила их, оставила няне и к вам». Колин поблагодарил, поднялся и направился к речке. Мы проводили его взглядами. «Какой мальчик хороший!» — прокомментировала Ингрид негромко. «Ми засыпала у меня на руках». Марта приткнулась с другого бока, листая книжку. «Да, очень», — подтвердила я. «Мой помощник во всем. Если бы не Колин, не знаю, как бы я справилась». «Я слышала, грая муха, про вашу ситуацию. Узнала уже после того, как вы обратились с заказом к моему мужу». Она помолчала. «Простите ради бога, Хоп, не сочтите за бесцеремонность, но, может, вам нужна помощь?» Я улыбнулась и покачала головой. «Спасибо, Ингрид». И не за что извиняться. Сначала и правда было очень трудно, но мы справились. Я положила Мию рядом с собой, и она привычно свернула с калачиком. «Скоро должен вернуться ваш муж», — Ингрид подлила в мою чашку вкуснейшего хлебного кваса, который она принесла с собой в корзинке. «Не знаю, но вроде бы скоро. Дети очень ждут». «Понимаю», — задумчиво проговорила Ингрид, — «и вас тоже понимаю». «Не представляю, как бы я могла расстаться с мужем так надолго!» Я промолчала. Несколько часов пролетели незаметно. Мия успела проснуться, и мы снова перекусили, подъедая наши припасы. Ингрид засобиралась домой. «Там мои бесенята жару дают няньке», — рассмеялась она. «Очень рада была с вами познакомиться. Приезжайте почаще, Хоп. Возьму в следующий раз с собой Делию». Проводив чуть-чуть Ингрид, мы с девочками вернулись и подошли к Колину. В его корзинке с крышкой торепыхались две крупные форели. Однако мальчик был расстроен. «Думал, что вот вытащу третью и покажу тебе, а она больше не клюет». «Колин, форели очень пугливые. То, что ты поймал две в одном месте — большая удача». Надо было пройти чуть вверх по течению, сменить место. «А вон Антарио едет!» — запищала Мия. «Давайте скорее собираться. А ну-ка, перегонки к дереву!» Домой мы ехали не торопясь. Час был предзакатный. Жара спала. Воздух был свежим. Колин расспрашивал меня о том, что я еще знаю о ловле форели. Впрочем, знала я не очень много. Так, э, в общем, мне не приходилось ловить ее самой». Антарио сообщил коротко, что закупил все точь-в-точь по списку и сдал по инструкции мистеру Бруму. «Мы уже въехали в деревню и катили к дому Дерека и Моне, чтобы оставить у них повозку. Они оба возились во дворе». Я стала доставать наши корзинки, а Колин помог сестрам выбраться и спуститься на землю. «Хоу, подожди!» — меня окликнула Мона. Она, перекатываясь на коротеньких ножках, спешила ко мне. Лицо ее было взволновано. «Как только вы уехали, тебе привезли письмо. Сказали, что от миссис Геллер. Сейчас...» Да где же оно? Вот! Руки мои задрожали. Ничего хорошего для себя ожидать не приходилось. Дорогая Хоуп, спешу сообщить тебе, что Алекс в городе. Я решила тебя предупредить, чтобы ты была морально готова. Как быстро он найдёт вас, не знаю, но, надеюсь... Что ты быстрее получишь мое письмо. Приезжай, когда сможешь, Лора. Ну, что там? Взволнованно спросила Мона, заглядывая мне в лицо. Алекс свернулся. Тихо и бесцветно ответила я, и оглянулась на детей. Они не слышали. Больше никто не приезжал. Я схватила ее за руку. «Да вроде бы нет», — растерянно ответила соседка. «Мы-то в погребе весь день провозились. Но если бы он приехал сюда, наверное, мы бы знали». «Спасибо, дорогая», — я кивнула ей. «Дети, давайте домой, скоро стемнеет». Мы прошли через двор и поднялись по ступенькам. Первой бежала Мия, за ней Марта. Я замыкала цепочку. Внезапно движение застопорилось. Погружённая в свои мысли, я не сразу это заметила и очнулась, когда прозвенел голос Марты. «Ой, папочка!» «Мама! Колин! Папа приехал!» Колин рванулся в дом, чуть не сбив сестер с ног. А я окаменела. Быть морально готовой? Да мне за все эти недели не удалось. Ноги стали ватными, а колени подгибались. С трудом я перешагнула через порог. В кухне стоял такой гвалт, виск и писк, что закладывало уши. Алекс Мартин обнимал всех детей сразу, целуя в макушке. Девочки карабкались к нему на шею. Колин стоял, обхватив его крепко, уткнувшись лицом в плечо отца и, кажется, плакал. Я стояла на пороге, глядя на них, не зная, что же делать мне. Наконец Алекс поднял голову, и увидел меня. Он медленно распрямился, не отрывая от меня глаз. Наверное, мне нужно было подойти к нему, но я не могла сдвинуться с места. Впрочем, когда его лицо отвердело, а взгляд стал ледяным, я поняла, что подходить к нему было бы лишним. «Здравствуй, Хоуп», — тяжело произнес он. Дети пока что ничего не замечали. Они с восторгом смотрели на отца, то касаясь его лица, то разглядывая выцветшую форму. «С возвращением, Алекс», — ответила я, едва шевеля губами, и, сделав несколько шагов, присела на первый попавшийся стул.